Смущение, определение, отсутствие душевного равновесия вследствие застенчивости, сигналы тела и поведенческие проявления, щеки заливаются краской стыда, заметное потение, тело застывает на месте, гримасничание или сглатывание, уши краснеют, подбородок опускается, грудь вваливается, спина сгибается, Руки обвивают живот, ноги шаркают, человек прочищает горло и откашливается, человек прикрывается, скрещивает руки, застегивает пиджак и так далее. Человек тянет себя за воротник, человек трет заднюю сторону шеи, человек вздрагивает, человек закрывает лицо руками, человек съеживается или дрожит, человек ерзает и корчится, Человек трогает лоб. Человек отклоняется от зевак или агрессора. Запинки и заикания. Фрустрация усиливается по мере того, как человеку не удается подобрать слова. Человек отшатывается от прикосновений. Человек не в силах говорить или говорит еле слышно. Пальцы ног поджаты, сведенные вместе колени, руки прижаты к бокам, Человек, сидя на стуле, сползает вниз. Человек смотрит вниз, не в силах встретиться взглядом с другими. Плечи опускаются или выдвигаются вперед. Реакция гнева, толчки, тычки и так далее. Человек стискивает зубы, плотно сжимает губы. Человек прячет руки в карманах. Человек теребит рукава рубашки. Человек прячется за книгой. Человек пользуется предметами как щитом, намертво вцепляется в сумочку и так далее. Шаг ускоряется, переходя в бег. Человек прячет лицо за волосами. Человек оглядывается в поисках помощи, выхода или пути отступления. Человек низко надвигает шляпу на лицо или натягивает на голову капюшон. Дрожащий подбородок. Внутренние ощущения. Избыточное слюноотделение, комок в горле, головокружение, покалывание, охватывающее заднюю сторону шеи и все лицо, стеснение в груди, тяжесть в желудке, в животе все обрывается, как при страхе, лицо, шея и уши невыносимо горят, учащенное дыхание и быстрое сердцебиение. Психологические реакции навязчивое желание ускользнуть, реакция бегства, замутненные или панические мысли, неприятие ситуации, если ум борется с верой, этого не может быть, мысли мечутся в поисках решения, моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию, человек заливается слезами, человек выбегает из комнаты или убегает от ситуации, Резкое падение самооценки. Страх говорить на людях или оказаться у всех на виду. Избегание группы людей, совместной деятельности и социальных взаимодействий. Потеря аппетита и, как следствие, похудения. Одержимость смущающими событиями, их многократное мысленное прокручивание. Признаки подавления этой эмоции. Человек делает вид, что ничего не видел и не слышал. Человек всецело концентрируется на чем-то другом, активно игнорирует других людей. Фальшивая улыбка, словно человек пытается обратить все в шутку. Человек любыми способами меняет тему разговора. Человек лжет или отводит от себя внимание, перекладывая вину на другого может усилиться до унижения, подавленности, сожаления, стыда, гнева. Может ослабнуть до незащищенности, облегчения, благодарности. Связанные действенные глаголы ⁇ бежать, ежиться, заикаться, заливаться краской, корчиться, краснеть, ловить ртом воздух, мучиться, наклонять голову, отступать, плакать, потеть, прятаться пылать, сбегать, скрючиваться, скукоживаться, спасаться, страдать, стыдиться, ускользать, шарахаться. Совет писателю. Настороженно относитесь к слишком привычной демонстрации эмоций с помощью слез. В реальной жизни достичь стадии слез совсем непросто, и для вашего персонажа это не может быть иначе. Сожаление. ОПРЕДЕЛЕНИЕ Горечь, вызванная обстоятельствами, которые мы не способны контролировать или исправить. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек трет лицо ладонью. Человек прижимает ладонь к груди. Тяжелый вздох. Уголки рта опущены. Сгорбленная поза. Человек сплетает руки на уровне живота. Руки тяжело висят, оттягивая плечи вниз. Человек постоянно извиняется. Человек пытается рассуждать логически или объясниться. Человек сводит брови. Страдальческое выражение лица. Руки повисают вдоль тела. Человек смотрит вниз на свои ноги. Человек закрывает лицо ладонями. Человек зажмуривается. Человек поднимает руки, и они бессильно падают. Человек с закрытыми глазами сжимает переносицу. Человек морщится или гримасничает. Человек растирает грудь, словно от боли. Человек избегает жертв. Человек добивается примирения, стремится восстановить справедливость. Человек проклинает себя за свои действия или решения. Человек теряет нить разговора. Человек закрывает лицо волосами. Человек отрицательно качает головой. Голос утрачивает звучность. Человек говорит обрывочными предложениями или замолкает, не договорив. Человек цокает языком или бормочет слова сожаления. Какой стыд! Человек задает вопросы о последствиях. Как она это восприняла? Человек ломает голову над тем, как переиграть сказанное или сделанное. Человек отдаляется от других. В обществе человек пытается держаться в тени. Самоуничижение. Внутренние ощущения. Дискомфорт в животе, бессонница, невозможность вздохнуть полной грудью. Утрата аппетита. У человека ноет в груди. Ощущение тяжести. Психологические реакции. Ощущение своей несостоятельности презрение к себе, чувство, что заслуживаешь боль или осуждение, одержимость человеком или событием, связанным с сожалением. Человек вновь проживает события прошлого. Человек уходит мыслями в себя. Человек пытается забыть случившееся. Стремление остаться незамеченным. Рассеянность. Желание, чтобы этого не было. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек не заботится о себе, потеря веса, избегание общества. Человек выходит из клубов и групп. Прежние хобби и занятия больше не приносят радости. Сверхкомпенсация в других отношениях. Плач, рыдание. Саморазрушительное поведение. Наркотическая и алкогольная зависимость. Нездоровое сексуальное поведение, абьюзивные отношения, череда разрушенных отношений, язвы на коже, отсутствие близости с другими, неспособность простить себя, признаки подавления этой эмоции, отчаянный поиск новых отношений, человек говорит о своих достижениях, чтобы завоевать расположение людей, Человек принимает судьбоносные решения, смена рода занятий, переезд и так далее, пытаясь начать с нуля. Человек делает вид, что жизнь ⁇ это игра. Человек имитирует счастье. Может усилиться до стыда, фрустрации, подавленности, жалости к себе, презрения к себе. Может ослабнуть до грусти, смущения. Связанные действенные глаголы. Бормотать, бродить, избегать, лить слезы, обособляться, отводить взгляд, отрицать, отшатываться, пошатываться, принижать, прятаться, сбиваться с пути истинного, сводить к минимуму, содрогаться, уклоняться. Совет писателю. Ищите свои описательные костыли. Вы слишком часто упоминаете зеленый цвет? Ощутимый звук, например, шелест ветра в кронах деревьев, присутствует во многих сценах? Следите за этими деталями, чтобы не злоупотреблять ими. Сомнения. Определение. Отсутствие уверенности в чем либо или ощущение, что нечто маловероятно. Сигналы тела и поведенческие проявления. Брови сходятся, лицо напрягается, взгляд вниз или в сторону, избегание зрительного контакта, сжимание губ, шарканье ногами, руки в карманах, откашливание, человек теребит ухо, человек задает вопросы, чтобы показать, что он стремится все обдумать как можно лучше». Человек снова и снова проверяет свой внешний вид, сомнения в себе. Тактика откладывания. Человек предлагает не спешить, чтобы рассмотреть все варианты и так далее. Паузы, междометия или другие заполнители пустот в разговоре. Маленький шажок назад. Человек медлит присоединяться к группе или участвовать в мероприятии. Человек покусывает изнутри свою щеку. Отказ от предложенной помощи. Человек проводит руками по волосам и подает другие сигналы обеспокоенности. Человек тянет или отдергивает на себя одежду. Улыбка, которая выглядит натужной. Неуверенный кивок. Человек раскачивается на каблуках и делает вид, что рассматривает пол. Человек склоняет голову на бок, приподнимая бровь. Учащенное сглатывание. Человек наклоняет голову то к одному, то к другому плечу, взвешивая идею или выбор. Человек складывает кисти рук домиком и соединяет кончики пальцев. Слегка сжатые кулаки. Глубокий тяжелый вздох. Поджатые губы. Пожимание плечами. Качание головой. Человек просит подтверждений или разъяснений. Человек оспаривает или подвергает сомнению чужую точку зрения. Перечисление возможных негативных последствий. Человек трет шею сзади. Человек играет кольцом или пуговицей, чтобы избежать зрительного контакта. Человек закрывает лицо рукой и опускает веки. Человек втягивает в себя воздух и задерживает дыхание, прежде чем выдохнуть. Человек дипломатично вносит альтернативное предложение. Скрещивание рук или ног. Человек просит третью сторону взвесить ситуацию в надежде поколебать решение оппонента. Внутренние ощущения. Ребра немного сжимаются. Легкая дрожь в желудке. Психологические реакции. Беспокойство из-за текущей ситуации. Человек пытается заглянуть вперед и оценить возможный сопутствующий ущерб. Сомнение задним числом в принятом решении. Выбор кандидата на должность, поддержание идеи и так далее. Поиск идей для того, чтобы обойти проблему. Поиск в памяти свидетельств, опровергающих принятую точку зрения надежды или молитвы, чтобы все получилось, моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек избегает открыто высказываться или выражать согласие. Человек ищет способы дистанцироваться от ситуации. Человек обменивается взглядами с единомышленником, поднимает брови, чтобы передать сообщение. Вздрагивание, когда другие сходятся на неудачном решении. Нагнетание страха. Если ты ошибаешься, всему конец. Помнишь, как Джордж вылетел с работы в прошлом году? Признаки подавления этой эмоции. Кашель, когда человек принимает или поддерживает сомнительное решение или мнение. Имитация уверенности. Человек выпрямляется, говорит зычным голосом и так далее. Человек лжет или вводит в заблуждение остальных. Человек ищет оправдание, чтобы не давать немедленного согласия. Заверение других в лояльности, преданности и так далее. Предложение решить проблему. Может усилиться до беспокойства, неверия, неловкости, подозрительности, незащищенности. Может ослабнуть до скептицизма, внутренней противоречивости, любопытства. Связанные действенные глаголы. Барахтаться, беспокоиться, выходить, дискутировать, дрогнуть, запинаться, идти на попятную, идти на убыль, изучать, испаряться, исчезать, колебаться, медлить, оспаривать, отвергать, отделываться, откладывать, поднимать насмех, Подрывать, противостоять, развенчивать, сожалеть, спотыкаться, ставить под вопрос, увиливать, упираться. Совет писателю. Проводя своего героя через сцены, способствующие эмоциональному развитию, не забудьте также описать откаты назад. Путь к просветлению не бывает гладким ни для кого, включая ваших персонажей. Страдание. Определение. Сильнейший психический стресс из-за приближающейся неприятности или беды. Сигналы тела и поведенческие проявления. Глаза расширяются, утрачивают способность моргать, взгляд кажется одержимым. Брови сходятся, между ними резко обозначается и углубляется морщина. Дрожащий подбородок. Человек царапает себе щеки. Человек затыкает уши и раскачивается. Человек с силой прижимает ладони к щекам. Человек трясется всем телом. Неспособность сидеть спокойно. Сдавленный вскрик отчаяния. Голос срывается и приобретает высокий тембр. Потребность двигаться, расхаживать или что-то разрушать. Человек постоянно проверяет часы или сообщения, смотрит на дверь и так далее. Человек делает неглубокие частые вдохи или заглатывает воздух. Человек постоянно растирает руки, словно ему холодно, жест самоуспокоения. Человек обхватывает пальцами одной руки запястье другой и сжимает, чтобы боль помогла сосредоточиться. Тело обмекает, человек не в состоянии удерживать собственный вес. Человек сцепляет руки на голове и тесно сводит локти кулак, прижатый к дрожащим губам. Человек хлопает ладонью по стене, толкает или разбивает что-то, чтобы сбросить напряжение. Человек заламывает или потирает руки. Человек стискивает успокаивающий предмет, держит игрушку сына в ожидании вести об исходе операции, которую делают ребенку. Человек снова и снова проводит рукой по волосам. Потребность озвучить свои терзания. Это ожидание сводит меня с ума. Человек захватывает прядь волос и тянет, использует физическую боль, чтобы отогнать эмоциональную. Человек обхватывает свой живот и сгибается пополам. Человек растирает горло, чтобы сглатывать и говорить было легче. Чувствительность к шуму и прикосновениям. Человек подпрыгивает, вздрагивает и так далее. Руки дрожат и что-то теребят. Человек прижимает кулак к груди и трет им, словно пытаясь избавиться от боли. Гневная тирада, вопль или вскрик. Внутренние ощущения. Расстройство желудка, тошнота, ком в горле, боль в груди, ощущение холода во всем теле, Невозможность сделать глубокий вдох из-за рефлекторного сдавливания диафрагмы. Психологические реакции. Человек молится, даже если обычно этого не делает. Мысленный торг. Я отдам все, что угодно, лишь бы сейчас обошлось. Стыд и чувство своей никчемности из-за того, что не смог избежать этой ситуации или как-нибудь предотвратить ужасный результат. Человек чувствует себя парализованным безнадежностью, чувством вины и ужасом. Ощущение, что время замедлилось или остановилось. Ум принимает наихудший сценарий и проигрывает его. Ощущение, что этот момент никогда не кончится и боль будет вечной. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Неспособность есть или пить. Неспособность произносить слова. Слезы, льющиеся без конца. Приступ тревожности. Руки напрягаются, а ладони раскрываются, словно ловя мяч, и дрожат от мощного прилива силы. Психологическое отключение. Человек не способен примириться с происходящим. Признаки подавления этой эмоции. Человек отворачивается от других, чтобы скрыть свои эмоции. Тело сотрясается от сдерживаемых рыданий. Неспособность говорить. Ногти вонзаются в ладони, чтобы можно было сосредоточиться на боли. Человек ищет возможность выйти из ситуации, чтобы остаться в одиночестве и осмыслить ее, бегство. Может усилиться до ужаса, истерики, уязвимости может ослабнуть до остолбенения, скептицизма, облегчения, благодарности. Связанные действенные глаголы. Беспокоиться, вцепляться, выкрикивать, горевать, гореть, заливаться слезами, кипеть, колотить, наказывать, охать, поражать, проклинать, раздавливать, рыдать, сжимать, содрогаться, страдать, схватиться, трястись, ударять. Совет писателю. Если вы хотите, чтобы читатель проникся эмоциями ПОВ-персонажа, подумайте, как сделать его привлекательным или вызывающим сочувствие, тогда к нему может возникнуть эмпатия. Страх. Определение. Боязнь, ожидание угрозы или опасности. Сигналы тела и поведенческие проявления. Лицо становится пепельным, белым или мертвенно-бледным. Неприятный запах тела и холодный пот. Человек вытирает скользкие руки об одежду, чтобы избавиться от пота. Дрожащие губы и подбородок. На шее проступают жилы. Видна пульсация крови в жилах под кожей. Локти прижаты к бокам, из-за чего человек кажется меньше. Человек застывает, чувствует себя прикованным к месту. Неспособность говорить, учащенное моргание, сузившиеся плечи, пристальный, но ничего не видящий взгляд, глаза закрытые или в слезах. Человек держит руки под мышками или обнимает сам себя. Человек внезапно начинает тяжело дышать. Мышцы ног напряжены, поскольку тело готово к бегству. Человек оглядывается, в особенности смотрит себе за спину. Дрожащий неуправляемый голос. Голос понижается до шепота. Человек прижимается спиной к стене или углу. Неконтролируемая дрожь. Человек вздрагивает из-за шумов. Человек так сильно сжимает что-либо, что костяшки пальцев белеют. Жесткая поза при ходьбе, колени зажаты. Капли пота на губах или на лбу. Человек вцепляется во что-то, чтобы чувствовать себя защищенным. Глаза кажутся влажными или слишком блестящими. Человек заикается и плохо произносит слова. Дрожь в голосе. Нервозное движение. Человек ежится, скукоживается и натыкается на предметы. Человек облизывает губы и жадно пьет воду. Человек может рвануть с места или бежать. Человек проводит дрожащей рукой по лбу, стирая пот. Человек хватает воздух ртом. Человек прижимает руку к губам, чтобы заглушить неконтролируемое хныканье. Человек молится или говорит сам с собой. Внутреннее ощущение. Дрожь в конечностях, что приводит к неуклюжести. Очень частый пульс вызывает боль в груди. Ощущение, что на руках и затылке встают дыбом волоски. Тошнота и слабость в ногах. Ослабление мочевого пузыря. Человек задерживает дыхание или глотает воздух, чтобы сохранять тишину. Ощущение каменной тяжести в желудке. Гиперчувствительность к прикосновениям и звукам. Психологические реакции. Желание убежать или скрыться, возникающее из-за чувства обреченности. Ощущение, что события происходят слишком быстро и выходят из-под контроля. В голове проносятся картины возможных бедствий, страдает рациональное мышление. Человек бросается действовать, не продумав все тщательно. Искаженное восприятие времени. Недоверие к собственным суждениям в вопросах безопасности и гарантий. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Неконтролируемая дрожь, слабость, истощение или бессонница, ухудшение работы сердца, панические атаки, фобии или депрессия, злоупотребление наркотиками и алкоголем, отдаление от людей, Нервные тики, однообразная гримаса, подергивание головы, разговор с самим собой и так далее. Высокая сопротивляемость боли из-за переизбытка адреналина. Признаки подавления этой эмоции. Человек отрицает, что боится, уходя от разговора или меняя его тему. Человек отворачивается от источника страха. Человек старается говорить легким тоном. Натянутая бесцветная улыбка. Человек скрывает страх за реактивными эмоциями, гневом или фрустрацией, или фальшивой бравадой. Злоупотребление вредной привычкой. Человек кусает ногти или губы, расчесывает кожу до царапин и так далее. Человек шутит срывающимся голосом. Может усилиться до гнева, ужаса, паранойи, ощущения нависшей угрозы. Может ослабнуть до возбуждения, эмоциональной перегрузки, настороженности, облегчения. Связанные действенные глаголы «вздрогнуть от страха», «вибрировать», «встряхнуть», «выпустить», «глотать», «завизжать», «захватить», «ловить воздух», «мучить», «осознавать», «паниковать», Парализовать, поворачивать, подкрадываться, подпрыгнуть, поразить, преодолеть, принуждать, пронзить, пульсировать, расковыривать, рыдать, сжаться, торопиться, трепетать, трепыхаться, трястись, ускользать, хватать, цепенеть, швырять, шипеть. Совет писателю. Готовьте читателя к эмоциональному опыту, описывая настроение, царящее на сцене, когда там появляется персонаж. Если ваш герой взвинчен, читатели испытают то же самое. Стыд. Определение. Чувство, порождаемое бесчестным или дурным поступком. Ощущение бесчестия. Примечание. Стыд не всегда бывает заслуженным. Многие жертвы насилия и жестокого обращения испытывают стыд, хотя ни в чем не виноваты. Стыд, даже безосновательный, имеет одинаковое проявление. Сигналы тела и поведенческие проявления. Пылающие щеки. Человек валится на стул или диван. Человек подтягивает руки и ноги к туловищу. Человек шепчет – «Что я наделал?» или «Как я это допустила?» Человек прячет лицо за волосами, низко натянутая бейсболка, ладони, прижатые к щекам, человек роняет подбородок на грудь, глаза влажные от слез, неспособность встретиться взглядом с другим, человек съеживается под пристальным взглядом, человек дрожит, трепещет и трясется. Голова втянута в плечи, постоянно сгорбленная спина, закрытая поза, вскрещенные руки, попытки казаться меньше, повернутая в сторону голова и так далее. Человек отрицательно качает головой. Человек не может сдержать стона. Человек бьет себя кулаками по бедрам, давая выход фрустрации. Человек набрасывается на других, перенося на них гнев или стыд. Руки висят вдоль тела. Прерывистое дыхание, дрожащий подбородок. Человек прикрывает тело руками или предметами. Человек отстраняется от свидетелей своего позора. Человек тянет и дергает свою одежду, стараясь стать менее заметным. Уничтожение собственных вещей, наказание себя, утрата интереса к своему внешнему виду. Поиск второго шанса подхалимство, просьба о прощении, следование чужому примеру и так далее, чтобы вернуть самоуважение. Человек лжет или идет на все, чтобы сохранить постыдную тайну. Внутренние ощущения, болезненная чувствительность к шуму, толпе активности, симптомы, как при простуде и гриппе, тошнота, потение, жжение в груди и так далее. Слабость в коленях, ком в горле, жар и пощипывание лица, дрожь в теле. Психологические реакции. Реакция бегства. Человек отдаляется от друзей и любимых. Человек избегает знакомых мест и привычных занятий. Ненависть к себе, самоедство, гнев и отвращение. Рискованные поступки в надежде, что какой-нибудь случай восстановит равновесие. Полное отсутствие уверенности в себе. Желание отойти на задние планы, стать незаметным. Убеждение, что другие смотрят на тебя и осуждают, если постыдное событие трудно сохранить в тайне. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Насилие по отношению к себе, царапание, нанесение порезов, выдирание волос и так далее. Депрессия, наркотическая или алкогольная зависимость, расстройство пищевого поведения, возросшая сексуальная активность, панические атаки, тревожное расстройство, склонность к перфекционизму в попытке компенсировать причину стыда, стремление к власти как средству повысить самооценку, отрицание, перенос вины на других, самоубийство, абьюзивные отношения. Попытки изменить внешность. Убеждение, что боль заслужена. Отказ от помощи и желание понести расплату. Признаки подавления этой эмоции. Человек общается с другими, но проявляет признаки дискомфорта. Избегает зрительного контакта, суетиться и так далее. Застывшая поза на вытяжку с прямой спиной. Глубокие успокаивающие вдохи. Слишком лучезарная улыбка, беспричинная агрессивность или конфликтность. Сверхкомпенсация. Может усилиться до подавленности, унижения, угрызений совести, ненависти к себе. Может ослабнуть до отторжения оборонительной позиции чувства вины. Связанные действенные глаголы. Глотать слезы, дрожать мелкой дрожью, маскировать, отводить взгляд, отступать, отходить, прятаться, раболепствовать, самоустраняться, скрывать под личиной, съеживаться, трепетать, трястись, хвататься, членовредительствовать, шмыгнуть. Совет писателю. Передать нужную эмоцию можно десятками физических, внутренних или мысленных реакций. Выбирайте подходящее, опираясь на то, что вам известно о вашем персонаже. Отреагировал бы мой герой подобным образом? Отличный вопрос, позволяющий не сбиться с верного пути».